Глава вторая. На следующий день я проснулась достаточно рано, но заставить себя встать с постели так и не смогла. Я долго рассматривала узоры на светлом потолке и пыталась убедить себя в том, что все произошедшее вчера сон. Вот только татуировка на левом запястье все так же сообщала мне имя мужа, что был избран Верховным Советом Ордена Великой Магии. Вздохнув, я перевернулась на бок и посмотрела в сторону временника, который стоял на прикроватной тумбе. Артефакт, выполненный в форме огромного синего овала, сообщал мне о том, что сейчас уже около 11 часов утра. Вторая шкала минутная пустовала. Новый час только начался. Надо встать, привести себя в порядок, отобедать с тетушкой. Вздохнув, я села, свесила ноги с кровати и прикоснулась пальцем к небольшому серебристому звоночку. Артефакт, находящийся рядом с временником, сработал на простое прикосновение. Такие вещи ценились в нашем мире. Лех использования не нужна была магия. Вскоре дверь в гостиной отворилась. Послышали шаги, а за ними стук. Лидеруме Руми, можно?» «Да, кая. Я медленно поднялась с постели, подошла к окну и раздвинула плотные темнобордовые бордовые шторы. Служанка привычным движением заправила волнистые каштановые пряди за уши, прикрыла дверь и замерла у деревянного трилежа. «Вам помочь, одессе, или есть другие указания?» Голос звучал тихо и твердо. Хотела спросить, к какому часу тетушка сегодня велела подать обед. Девушка скользнула взглядом по моему временнику. «Через двадцать минут вы желаете присоединиться или передать леди гелодан что вам не здоровится?» Второй вариант прозвучал слишком соблазнительно. Слишком хорошо, чтобы от него отказываться. Я была уже готова склонить свое решение именно к нему и поблагодарить Каю, но в последнюю секунду передумала. Подобной выходкой я бы подтвердила правоту гелодан Нет. Я улыбнулась. Я спущусь к обеду. Это все, спасибо, Кая. Она склонилась в быстром поклоне и выпорхнула из моей спальни. Не показала даже видом, что я потратила ее время впустую. И только когда дверь в гостиной хлопнула, я стянула с лица не настоящую улыбку. Окажись сейчас на ее месте Майя, я попросила девушку остаться и помочь мне одеться. С рыжей близняшкой можно было посплетничать, посмеяться и обсудить любую проблему. Да и относилась она ко мне лучше. Поддерживала, подбадривала. Ведь считала, что мы обе не имеем дара. Кая же была полной противоположностью сестры. Серьезная, собранная чародейка, рядом с ней мне становилась не по себе. Я прошла к платиному шкафу, открыла дверь и хитро усмехнулась. «Хочешь войны, тетушка? Хочешь заслужить милость и прощение короля, откупившись мной? Ну что же, удачи!» Бретельки тонкой сорочки сползали с плеч, ткань тихо упала к ногам. А я вытащила из шкафу узкие темные штаны, серую рубашку с высоким воротником и черный корсет. Все то, что не любила Элленел Гелодан. «Ты жалеете, твердила она в такие моменты. Закатывала глаза, зачитывала долгие нотации о том, что не пристало девушке на выданье ходить в вещах жриц матери магии. Но дело было не только в этом. Брюки носили не только жрицы. Все было до безумия просто. Этот наряд принадлежал моей покойной матушке – Женщине, которую ненавидела сестра отца. Шнурки на корсете были спереди, потому мне не потребовалась помощь лужанок или магии. Предвкушая, как разозлиться тетушка, я опустилась на пуф перед зеркалом, усмехнула своему отражению и пододвинула к себе шкатулку. За спиной виднелась моя небольшая спальня, в которой у глухой стены поместились только узкая кровать и шкаф из темного дерева. Напротив них была дверь, ведущая на небольшой балкон, а рядом с ней трельяжь. Предпоследним последним сейчас на огромном пуфе сидела я. Вспоминая все те случаи, когда Эленел Гелодан высказывала мне, что косметикой пользуются только портовые шлюхи, я тихо рассмеялась и открыла шкатулку. Первой вытащила яркалую помаду, зачарованную так, чтобы она не стиралась губ ни при еде, ни при поцелуях. Мягко провела кисточкой по губам и довольно улыбнулась своему отражению. Второй штрих на пути к ответному удару. А потом вздохнула, поставила локти на стол и зарылась пальцами в волосы. Наша жизнь под одной крышей напоминала пламя свечи, которое то вспыхивало, выбрасывая искры к темному потолку, то резко успокаивалось и замирало. Но тут она перешагнула все возможные границы. Я никогда не прощу Элленел Геладан того, что она нарушила обещание данное отцу. Никогда. Плечи дрогнули, черная тушь потекла по щеке вместе со слезами. Слишком больно было вспоминать о родителях. Лишком горько думать то, что останься они в живых, все бы было совершенно по-другому. Нет, я не должна сейчас об этом думать. Сейчас нельзя. Я должна быть сильной, очень сильной, чтобы не попадаться общепринятым правилам, не сломиться и не прогнуться. Промокнув тканевой салфеткой глаза, я вздохнула и встретилась взглядом собственным отражением. В светло-карих глазах светились те решимости и уверенность, которых мне так не хватало. К обеду я спустилась ровно через двадцать минут, медленно вошла в столовую и практически пропела. «Доброе утро, леди Гелодан, приятного аппетита!» Тетушка скользнула взглядом по моему наряду и одобрительно фыркнула, но ничего не сказала. По крайней мере, пока что. Опустившись на стул с высокой мягкой спинкой, я сняла с блюда стеклянный клош, взялась за вилку и приступила к трапезе. Где-то на периферии маячило дурное предчувствие – я все глубже погружалась в собственные мысли, все сильнее ощущала приближение чего-то неизбежного и потому не чувствовала вкуса пищи. А потом Эленел Гелодан откашлялась и с неподдельной радостью в голосе известила. «Румия, сегодня пришло письмо из Ордена. Назначена дата вашего знакомства с будущим мужем. Это случится завтра». Кусок застрял в горле. Для того, чтобы позорно не закашляться, я схватила бокал с соком и медленно, глоток за глотком, осушила его. Выиграла этим действием несколько долгих, томительных секунд. «Это прекрасная новость». Я повернулась лицом к тетушке и изобразила радостную улыбку. «Мне прямо не терпится сообщить высокоуважаемым чародеям о том, что вы ошиблись?» «Если ты это сделаешь, то я вышвырну тебя с поместья, как безродную собачонку». Мила улыбнулась женщина, сжимая в руках столовый нож. Или ты думаешь, что я потерплю вмешательство в мои планы? Оно того будет стоить. Проговорила я и свела лопатки вместе. Все что угодно, но только чтобы эта женщина женщины ничего не получилось. Встань на мое место. Прошипела она, сжимая в кулаке нож. Пятнадцать лет я живу как отшельница, хотя мое поместье находится в центре столицы. В дворцовом квартале. Все отвернулись, обсуждают за спиной. Ведь я сестра предателя короны. «Начнем с того, что поместье не ваше, леди Геладан, отозвалась я ей в тон, рассматривая обстановку столовой через тонкое стекло пустого бокала. «Оно принадлежит роду, а вы не единственная его представительница». «Можешь огрызаться сколько угодно, Румия». Она улыбалась. «Вот только у тебя есть магический дар, близкий к чистому», — так говорил твой отец. Она выдержала театральную паузу. «И теперь ордену решать, как именно распоряжаться твоей жизнью». Я закусила губу. Тетушка знала, что моя магия далека от нормальных представлений и классификации. Понимала, что это может повлечь кучу вопросов, проверок. Ведь своим примером я доказывала, что часть правил, которые соблюдают в мире, можно нарушать. А если возможно рождение одного такого мага, то это шанс увеличить количество чародеев в королевстве. Не удивлюсь, если на мне решат ставить эксперименты, чтобы понять причину подобного феномена. А это в мои планы не входило. Отвечать на последнюю реплику тетушке я не стала. Пусть думает, что смогла меня сломить. Пусть считает, что я так просто сдамся. Но не на то напала. «Благодарю за увлекательную беседу, леди Геладан». Я отодвинула от себя опустевшую тарелку и вспорхнула со стула. «Сожалею, но у меня есть кое-какие дела». «Да-да, конечно, Румия». Женщина моментально включилась в игру, вернула себе тот тон, которым обычно говорила со мной в присутствии других людей. «Благодарю за составленную компанию и выражаю свою надежду на то, что ты выйдешь на улицу в таком виде». «Вы, как всегда, проницательны, дорогая тетушка. Я как раз собиралась на прогулку. Сдержать усмешку удалось трудом». «Ты позоришь весь род Гелодан!» Процедила она сквозь зубы. «Леди не должна надевать брюки. Я прикажу выбросить весь твой гардероб». «В таком случае мне придется гулять голышом, сомневаясь, что это породит меньше сплетен». Не дожидаясь очередного завуалированного оскорбления, я вышла из столовой и направилась в сторону библиотеки. Книга с нужным заклинанием была отложена еще вчера. Осталось только успокоиться и не позволить дару выйти из-под контроля. А с этим у меня были существенные проблемы. Закрывшись в книгохранилище, я достала тот самый пухлый том в черном переплете, уложила его на один из двух столов и открыла. Выровняла завернутый уголок, провела пальцем по шелковистой бумаге, Я остановилась на нужной строке. Слова вырывались вместе с воздухом, втягивали в себя мою магию. Я ломала язык, но зачитывала заклинание поиска человека, старалась использовать только чистую энергию, а под конец произнесла имя нужного мне мужчины. Мгновение ничего не происходило, а потом заклинание сработало. Я почувствовала, как меня медленно тянет к выходу, указывает дорогу. Не сопротивляясь этому чувству, я вышла из библиотеки и направилась к выходу. В эти мгновения я мечтала только о том, чтобы в холл не выглянула тетушка и не испортила мои чары. Обошлось. Поместье осталось за спиной. Мимо по широкой дороге лениво проплывали коляски, запряженные лошадьми. А я спешила к центру дворцового квартала. Магия тянула за собой, подсказывала, куда поворачивать. И где-то минут через двадцать заставила остановиться перед шикарным двухэтажным особняком из черного камня. Огромные окна, должно быть, делали помещения до безумия светлыми, вот только с внешней стороны на них были наложены зеркальные чары, мешая подглядывать за жизнью королевского охотника. Пересекая границу и разбитый во дворе сад, я надеюсь на то, что это дом Реймонда Риордана, а не одной из его любовниц. С чего я взяла, что у мужчины, которого хотят сделать моим мужем, есть любовница? Потому что глупо считать иначе. Широкое крыльцо, тонкие перила и небольшой молоточек из аллова металла. Кажется, изображена на нем спящая летучая мышь. Хотя я могу ошибаться. Собрав всю свою решимость в кулак, я постучала три раза и отступила на шаг. Казалось, прошло около часа, когда с той стороны раздались шаги, а потом дверь открылась. На пороге стоял невысокий мужчина в черно-белом костюме. Седые волосы оказались собраны в хвост на затылке. В бесцветных глазах плескался немой вопрос. «Добрый день», — выдохнула я. «Могу ли я увидеть хозяин этого дома?» «Господин Рэймон сейчас никого не принимает», — коротко ответил дворецкий, легко склонив голову. «Приношу свои извинения, но вам придется перенести ваш визит. Будет лучше, если вы сообщите ваше имя. Как только у лорда Риордана будет свободный час, мы вам сообщим». «Сожалею», — с легким раздражением отозвалась я. «Но я, как его будущая жена, хотела бы поговорить с ним сейчас». Мужчина вскинулся до да иброви. А я, пресекая возможные вопросы, задрала длинный рукав рубашки и продемонстрировала свое левое запястье. «Прошу прощения», — дворецкий ощутимо побледнел. «Проходите, я доложу господину о вашем визите». по поместья оказался небольшим и светлым. Четыре белые колонны уходили ввысь, впивались каменными пальцами в потолок. На каждой из них были изображены какие-то существа с кожистыми крыльями и длинными шеями. Возможно, это были драконы, но утверждать не стану. Дворецкий скрылся в одном из трех ходов. Судя по планировке, поместье делилось на три крыла. Я прошла от окна к одной из картин и провела пальцем по теплой деревянной раме. На рисунке была изображена батальная сцена. Кто-то кого-то убивал железом и магией. И делал это настолько реалистично, что от каждой подмеченной детали по спине пробегали мурашки. «Леди Гелладан», – мужчина показался из левого коридора, – «проследуйте, пожалуйста, за мной». «Лорд Рэймон Триордан готов вас принять». Коридор, который вывел нас к лестнице на второй этаж, был длинным и светлым. На стенах висели картины, на широких подоконниках стояли небольшие горшочки с цветами. «Прошу сюда». Дворецкий свернул от ступени направо и остановился возле темной двери. «Вас уже ждут». «Благодарю». Я быстро, пока не передумала, нажала на ручку и переступила через высокий порожек. Комната, в которую я вошла, оказалась кабинетом. Большим, опять же светлым. У окна высился массивный стол из черного дерева. По правую сторону от него горел камин. Вдоль стены тянулись шкафы с книгами и свитками. У двери стоял небольшой кожаный диван. А у стола два кресла. Одно спиной к окну, а второе лицом. У камина находился высокий широкоплечий мужчина. Он опирался локтями на каминную полку и пытался приладить к стене небольшую картину с изображенным на ней морем. «Добрый день, леди Геладан», — проговорил он, не оборачиваясь, — «чем обязан вашему визиту?» Все заготовленные слова выветрились из головы. Сердце бешено застучало где-то в горле. «Что я сейчас должна сказать? Чтобы он подыграл мне? Обманул орден? Да кто в здравом рассудке пойдет на такое? Тем более передо мной чуть ли не правая рука правителя, королевский охотник». «Итак?» Он все же повернулся и приподнял густые темные брови. «Я на мгновение замерла, рассматривая человека», которого мне пророчили в мужья. Овальное лицо, тонкий нос, аккуратный подбородок с трехдневной щетиной. Судя по уставшему виду и теням под яркими зелеными глазами, он не так давно вернулся с очередной вылазки. Да и одет был мужчина в дорожную одежду. Высокие сапоги, узкие брюки, просторная рубаха. На кресле лежал небрежно сброшенный темный плащ. Симпатичный. Но это не то, что я должна оценивать сложившейся ситуации». Постараюсь быть предельно краткой. Проговорила я, делая шаг вперед. Я не хочу выходить за вас замуж и рожать детей. Дело не в вас, лорд Риордан, а в том, что я в принципе не хочу вступать ни в какие союзы. Присядете? Спасибо, я постою. Продолжайте. Он криво усмехнулся прошел к креслу. Упал в него и закинул ноги в пыльных сапогах на стол. Вы хотите меня о чем-то попросить, леди Гелодан? Да, хочу. Мне не нравилось его поведение, будто бы манером не был обучен этот охотник. «Я хочу попросить вас сказать на завтрашнем обеде, что вы не чувствуете во мне дара». Мужчина хмыкнул, задрал рукав и прикоснулся пальцами к татуировке на левом запястье. Возможно, мне показалось, но выше по руке у него был еще один черный рисунок. «Но ведь это ложь!» Он опустил ноги и встретился со мной взглядом. «У вас есть дар. Пламя. Но...» Он нахмурился. А вот это уже интересно. Не хотите рассказать мне свою историю, леди Геладан?» А за это вы выполните мою просьбу? Нет, конечно. Он хохотнул. У нас с вами отличная совместимость, несмотря на кое-какие особенности вашей магии. Но на детях это отразиться не должно. То есть вас устраивает нынешнее положение дел? Тихо прошепел и сделал еще один шаг вперед. Вас устраивают правила? Мне нетрудно им подчиниться. Он развел руками, а на губах играла все та же хитрая усмешка. А после выполнения долга перед королевством вы сможете завести себе любовника, я не буду возражать. Вот как! Я хищно улыбнулась. А вы уверены, что жизнь после свадьбы и до рождения наследника вам не покажется пеклом? Это угроза. Он подался вперед, поставил локти на стол. Лорд Риордан. «Я могу вас уверить в том, что этот брак ни вам, ни мне не принесет ничего хорошего. Уверена, что Орден сможет подыскать вам достойную партию. Я...» Горло сдавило жгутом. «Дочь изменников короны. Бунтарей. Это не та репутация, которая вам нужна?» Мужчина хмыкнул. «Я знаю историю ваших родителей, леди Румия, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что они на самом деле были невиновны». Ступив зубы, я проглотила комок слез. «Прошу этой темы больше не касаться». Ледяным тоном проговорила я. И даже если они не виновны, эта история очернит вашу репутацию, лорд Риордан. «А с чего вы взяли, что мне важна репутация?» И опять эта наглая усмешка, за которую хотелось придушить, швырнуть заклинанием. На кончиках пальцев заплясали искорки магии. И мне пришлось сжать ладони в кулаки. Со стороны это, наверное, смотрелось так, будто я злюсь. На самом же деле я старалась не потерять контроль. «Потому что вы охотник самого короля». Слух это прозвучал не так убедительно, как мне казалось изначально. Хорошо, хорошо. Лорд Реймонд, сам того не ведая, помог мне обрести недостающую каплю уверенности. Допустим, я соглашусь на ваше предложение. Допустим. Он поднял палец. Как вы собираетесь объяснять тот факт, что получили тату с моим именем? Я прикрыла глаза, понимая, что или все, или ничего. Мои родители владели несовместимыми стихиями огонь и вода. Я должна была родиться без магии или не родиться вовсе? Новые оказались с магией». Мужчина усмехнулся. «Колдуны из Ордена уже пытались понять, почему у вас есть магия. Еще один неудобный вопрос, на который совершенно не хочется отвечать. Нет, они думают, что моя магия открылась около десяти дней назад». Лорд Риордан вновь хмыкнул, а потом произнес слова, от которых мое сердце бешено забилось. «Хорошо. Я услышал вас, леди Румия. Постараюсь помочь леди, оказавшейся в беде. Жду вас завтра для знакомства».